Отворачиваюсь, что-то теплое ползет у меня по руке. Оказывается, я прокусил себе кулак до крови. Из глаз у меня текут слезы, слышно, как постановый Асеф. Надо решиться, еще можно изменить свою судьбу, подняться, вступиться за Хасана, как он частенько застыпался за меня, и будь что будет, можно и убежать. Я убегаю. Я смываюсь, потому что трус. Я боюсь осефа, Какое унижение он придумает для меня. А вдруг мне будет больно, Трусу легко оправдать себя. Сказал же Вали, за все надо платить. Может быть, Хасаны есть моя плата за удачу, Мой жертвенный баран, Любовь бобы дорогого стоит. Велика плата, это хазаряец-то. Потихонечку отступаю по проезду, по которому пришел, постепенно ускоряю шаги, уже бегом выскакиваю на почти опустевший базар и из оседаю на землю возле первой попавшейся запертой двери. Но почему? Почему все случилось именно так? Минут через пятнадцать слышу голоса и топот бегущих ног. Падаю вниз, чтобы меня не заметили. По базару вихрем проносится сосев с двумя дружками, хохоча на бегу. Заставляю себя выждать еще минут десять и возвращаюсь в начало проезда. Вот она, забитая снегом канавы. У березы, с облетевшими листьями, навстречу мне выходит Хасан. В руках у него синий змей, первый, что бросается мне в глаза. — Сразу замечаю, что его чепан спереди весь перемазан грязью, а рубаху у воротника разорвана. Хасана шатает из стороны в сторону. Вот-вот упадет. Нет, справляется. Хасан протягивает мне змея. «Где ты был? Я искал тебя. Голос у меня строгий. Как мне трудно говорить!» Он рукавом вытирает с лица сопли и слезы. «Что он мне скажет?» Но он не говорит ничего. В молчании стоим в потемках, наши лица или видны, и это хорошо, я не смог бы выдержать его взгляд. А он знает, что я все видел. И что у него в глазах — осуждение, негодование и самая страшная беззаветная преданность? Это было бы ужаснее всего. Хасан пытается что-то сказать, и не может, у него пропал голос и рот открывается и закрывается беззвучно. Он отступает на шаг и опять вытирает лицо. Сейчас расплачется и расскажет мне все. Нет, обошлось. Только слюну сглатывает и молчит. Больше вопросов я не задаю, предпочитаю притвориться, что ничего не заметил. Но не вижу я темного пятна у него на штанах. И капели крови на снегу не вижу. — Ага, сагиб будет волноваться, — с усилием произносит Хасан, — и мы трогаемся в путь. Все происходит, как мне мечталось. Открываю дверь прокуренного отцовского кабинета и вхожу. Баба и Рахимхан пьют чай и слушают новости по радио. Привиди меня отец широко улыбается и раскрывает свои объятия. Прячу лицо у него на груди и плачу. Баба прижимает меня к себе и укачивает, как маленького. У него на руках я забываю обо всем, что случилось. Это такое счастье! Глава восьмая Целую неделю Хасан не попадался мне на глаза. Когда я спускался вниз по утрам, завтрак уже ждал меня на столе. Поджаренный хлеб, свежезаваренный чай и теплое отварное яйцо. Выглаженная одежда была аккуратно сложена на плетеном стуле. Раньше Хасан ждал, пока я не начну трапезу, и только потом начинал гладить. За завтраком мы разговаривали, под шипение утюга пели старинные хазарейские песни про тюльпанные поля. Теперь никто не приветствовал меня по утрам, разве что выглаженная одежда, еда в рот не резла. Однажды хмурым утром, когда я катал яйцо по тарелке, вошел Алиса хапкой дров. Я спросил его, где Хасан. Он опять лег спать, — ответил Али, скрючившись перед печкой, открывая дверцу. — А он сможет поиграть со мной сегодня? Али замер с поленом в руке. — Последнее время он только и делает, что спит. Сделает свою работу, уж я слежу, и в постель. Можно вопрос? — Спрашивай. — После состязания воздушных змеев... Он пришел домой весь в крови, и рубашка разорвана. Я у него спросил, что случилось, а он ничего, просто подрался за змеей с другими мальчишками. Я в молчании катал яйцо. — С ним ничего такого не произошло, Мирага? Он мне все сказал. Я пожал плечами. — Откуда мне знать? — Ты ведь не скрыл бы от меня правда, если бы произошло что-то дурное. — Я же сказал, откуда мне знать, что с ним такое? — повысил я голос. — Может, он заболел? — Все болеют время от времени, Али. Ты хочешь заморозить меня до смерти или все-таки затопишь?